Тут же семьи Коверли и Танкер Донов, подавленные тяжким бременем ужасной ответственности, лежащей на их главах. Их самих уже поразило несчастье. Они потеряли тех, кто им всего дороже. Ведь Уолтер и Мисс Ди исчезли. Может быть, они на другом обломке? Есть ли надежда свидеться с ними когда-нибудь? Концертный квартет здесь в полном составе вместе со своими замечательными инструментами. Вспомним избитую формулу. Только смерть могла бы их разлучить. Расколен хладнокровно оценивает положение. Он не совсем потерял надежду. И Вернес, которого всегда привлекает необычное, восклицает, глядя на это бедствие. Нельзя представить себе более грандиозного финала. Что касается Себастьяна Цорна, то он вне себя от ярости. Его нисколько не утешает, что он так же верно предсказал несчастье Стандарт-Айленда, как пророк Иеремия, беды, постигшие Сион. Он голоден, зябнет, он простудился, его мучат отчаянные приступы кашля, не дающие никакой передышки. А неисправимый Паншина говорит ему, «Нельзя, старинацорн, нельзя так повторяться, правила гармонии этого не допускают. Виолончелист охотно придушил бы его высочество, если бы хватило сил, но их-то у него и нет. А Калистус Манбар? Ну, господин директор попросту герой. Да, герой. Он не желает отчаиваться ни в спасении потерпевших, ни даже в спасении Стандарт-Айленда. Все вернутся на родину, плавучий остров отремонтируют, обломки его прочны, и никто не посмеет сказать, что стихии одолели такой шедевр кораблестроительной техники. Несомненно одно. Непосредственная опасность уже миновала. Все, что во время циклона было под угрозой гибели, погибло. Миллиард сити, его сооружения, особняки, дома, фабрики, батареи. Все тяжеловесные постройки. Сейчас обломки острова находятся в хорошем состоянии. Ватерлиния сильно повысилась, и волны уже не захлестывают их. Это все таки заметное улучшение. Люди могут перевести дух, а так как непосредственная опасность миновала, общее состояние потерпевших кораблекрушение тоже стало лучше. Понемногу все начинают успокаиваться. Только женщины да дети — Неспособные рассуждать, не могут совладать стерзающим их страхом. А что случилось с сатаназом Доремюсом? Когда начался распад Стандарт-Айленда, учителя грации и хороших манер вместе с его старушкой-служанкой сразу отнесло в сторону на одном из обломков. Но потом течение опять прибило их к тому куску, где находились музыканты. Между тем, комодор Симкоу, как настоящий капитан пострадавшего от бури судна, принялся с помощью самоотверженных подчиненных за работу. Самое главное сейчас – как-нибудь соединить эти разрозненные обломки. Если это невозможно, то нельзя ли установить между ними связь? Этот вопрос вскоре получает положительное решение, потому что в Бакборд-Харборе обнаруживают много исправных лодок. Объехав на лодке отдельные куски плавучего острова, комодор Симкоу будет знать, какие имеются ресурсы, сколько осталось пресной воды, сколько съестных припасов. Но есть ли возможность установить, на какой широте и долготе находится эта флотилия обломков? Нет. За отсутствием инструментов для измерения высоты Солнца над горизонтом этого установить нельзя, и потому невозможно получить представление о том, находится ли означенная флотилия поблизости от какого-нибудь острова или материка. В 9 часов утра коммодор Симкоу садится с двумя своими офицерами в шлюпку, присланную из Бакборд-Харбора. На этой лодке он посещает прочие обломки. Вот что выяснилось во время обследования. Опреснительные аппараты Бакборд-Харбора уничтожены, но в водохранилище хватит еще недели на две питьевой воды – если расходование ее будет строго ограничено. Что касается запасов портового склада, то они могут обеспечить спасшихся пропитанием примерно на такой же срок. Значит, потерпевшим кораблекрушение необходимо не позже, чем через две недели высадиться в каком-либо пункте океании. Сведения эти могут считаться до известной степени успокоительными. Все же Коммодору Симкову приходится с огорчением признать, что ужасная ночь стоила многих сотен жизней.